202 второе, апрель двадцать «Мне судить не приходится. Каждый сам осуждает себя, тьме или свету. Астрал, как вода, стремится пробиться через каждую щель. Даже малые щели опасны, ибо становятся больше. Через каждую ползет своего ли астрала? Минуты полного замолкания астрала полезны. Не нужно его переживания духу. Можно обходиться без них». За поступком уследить легче, чем за словом, а за словом легче, чем за мыслью.